Четыреста девяносто Октябрь 9. «Сын мой, желание твое исполнено будет. Осознание силы дам. Но перед утверждением в себе какого-либо качества надо выдержать на себе удар и противодействие его противоположного полюса. Стоит только начать это утверждение, как свойство его теневое, его антипод – встает в силе своей, равной степени желаемого утверждению антитеза. В ученике именно поэтому и поднимают голову все скрытые и дремлющие отрицательные свойства и недостатки, чтобы положительный их аспект смог утвердиться, пустить корни, дать ростки и принести плоды. И чем выше устремляется сознание, тем больше хочет приобрести качеств, тем мощнее встает теневой полюс. И волну, вызванных устремлением и восставших энергий, надо трансмутировать и преобразить в энергии положительной. Два полюса единой вещи существуют во всем в прямом соответствии с силой на концах своих энергетических полюсов. Желая привести в действие явление нужное, тем самым антипод его, да то ли инертной и неподвижной пробуждаемый к жизни. При утверждении положительных качеств надо быть готовым встретить волну и напор фокуса противоположного. И пока в башне своей готовит владыка осуществление направленного к нему для утверждения качества, его отрицательный двойник испытует сознание в твердости принятого решения. И как только натиск преодолен и готовность сознания явлена, дар мой перелит и утвержденный в башне может быть принят. Именно быстрота движения и сопротивление среды внутри и вовне вызывается соответствующая степень противодействия. Потому борьба неизбежна, потому победа неминуема, ибо утвержденная мною не может не уявиться в сознании, но не без борьбы неизбежны. Выразить желание сердца без готовности принять на себя удар силы противной будет знаком невежества. Каждая точка окружности спирали восхождения – имеет свою противоположность в пункте, расположенном на конце прямой, проходящей от данной точки через стержень спирали. Этот пункт надо пройти, чтобы достигнуть другого. Во всех явлениях жизни и на самых высших ступенях сознания есть свои сопротивления, напряжение которых приходится преодолевать волей. Чем выше плоскость сознания или ступень духа, тем напряжение становится мощнее выходя за границей всякого человеческого о них представления. Натиск стихии хаоса, который приходится преодолевать нам уже не в мерах человеческих. Состояние постоянного борения, преодолевающего и победного, и его напряжение надо сделать обычным состоянием сознания и привыкнуть к нему, так чтобы это напряжение стало столь же незаметным, как сила земного притяжения или давление атмосферы. Напряжение сфер есть условия высшего мира, и желающий войти в него сознательно приучает микрокосм свой к этим нагнетениям необычным, вводя их в рамки обычности. Можно явно наблюдать, как учение жизни, утверждаясь, подчиняется тому же закону, вызывая в человечестве волны воинствующей тьмы и противодействия. И когда владыка крест снес свой на гору позора под улюлюканье плевки и издевательства толпы, та же темная волна, свету противодействующая, восстала из мрака, дабы оттенить величие света, противоположного полюса явления. Потому не войдет в жизнь без борьбы учения света. Потому ярых врагов не избежать. Потому воины, вооруженные оружием огненным, воины стойкие, решительные и знающие нужны для его провозвестия. В космическом масштабе антитезис света является хаос, но не темные их иерархии, являющиеся временным наростом, в частном случае, вашей неудачной планеты.